Глава 18. Имение Вербицких, где-то под Петербургом «Он не берет трубку, Геннадий Павлович», — доложила секретарша князю. «Звони настойчивее, он должен быть в доступе». Пять минут ожидания, пока князь мерил шагами свой просторный кабинет изредка прикладываясь к бокалу с коньяком, что держал в руке. «Геннадий Петрович дозвонилась». Князь быстро вернулся в кресло и взял трубку стационарного телефона, сделанного на заказ из черной кости разломной твари. «Алло, Игорь! Ты там совсем охренел?» «Дядя!» — послышался недружелюбный и не очень здоровый голос одного из трех абсолютов империи. «Ты выбирай выражение. Сейчас ты с абсолютом империи разговариваешь. Сейчас я разговариваю с бестолковым племянником, с которым творится чёрт знает что в последнее время!» — Ты ничего не знаешь, дядя, — начал возражать Игорь, но князь его перебил. — Я всё прекрасно знаю. В последнее время у тебя всё идёт наперекосяк. Я уж не говорю о твоих профессиональных проблемах. Ты почти месяц не можешь закрыть второй радужный разлом. И слухи об этом уж, поверь мне, расползлись по всей империи. Хорошо, что сейчас Пушкина в столице нет. Но вот до меня дошли слухи, что Потемкин планирует туда алексеева отправить. Самого молодого имперского абсолюта хотят отправить вместо тебя. Ты представляешь какой-то позор для рода? Да мне насрать народ, уныло проговорил Игорь. Что? завопил старший князь. Тебе насрать народ? Ах ты щенок. Да как ты смеешь? Ты всем обязан роду, понимаешь? Всем! Ты не представляешь, сколько усилий стоило замять ту историю с глыбой. Дядя, я абсолют, и не нуждался в помощи. Да, ты абсолют. Вот только трус и подонок никому не нужен в Империи. Ты понимаешь что в тот момент ты был на грани. Император пересмотрел свое отношение, и он реально хотел тебя покарать. — Да это все слухи, дядя. — Слухи? Ах ты скотина! — завелся он. — Так, дядя, хорошо же. У меня болит голова, я не сплю уже которые сутки. — Да и об этом я тоже знаю. — Как и про проблемы с потенцией. — Что с тобой творится, Игорь? Да — До меня доходят странные сведения, что ты уже обратился к психологу. — В рот! — тут же быстро ответил Игорь и по его тону князь понял, что ни хрена они не врут. Он сделал два глубоких вдоха-выдоха, намахнул полупустой стакан другого коньяка и постарался успокоиться. — Ладно, я тебе звоню не для того, чтобы поучить тебя жизни. Пока время пришло. Помнишь, я говорил о том перегрузочном разломе, куда должна была попасть Андросова? Так вот она туда зашла. Вот только есть один нюанс. И судя по тому, что я слышал, эта информация тебя должна подбодрить. Вместе с ней туда зашел Галктеонов со своей гвардией. Действуем так, как договаривались. Но только ты имеешь возможность убрать этого идиота так, что никто не подкопается. — Я не могу сейчас, дядя. Никак не могу. — Что? — снова заорал Вербицкий. — Ты боишься этого баронишку? — При чем здесь боишься? — Этот енец борзый, да. Но где он, а где я? Даже не смешно. — Я реально не могу. Только позавчера вышел из разлома. И потерял одного из своей звезды, и сам еле унес ноги. Я выжат, как лимон, дядя, и мне нужно время, чтобы восстановиться. Да и вообще...» Абсолют Вербирский вспомнил, что лучшая защита — нападение. — Нахрена мне нужна эта дефективная? Ее даже трахнуть нельзя. — Трахнуть? И это, говоришь, ты. Ты можешь трахать кого угодно, когда угодно и как угодно. Андросова нам нужна для усиления нашего рода и увеличение влияния на ее отца. Я же тебе, идиоту, сто раз объяснял. Ты заходишь, спасаешь, все довольны, забывают старые обиды, выиграете свадьбу. Да и пусть она дальше лазит по своим разломам, даже если ты не захотел бы брать ее в свою пятерку. Ну, сдохнет так и зладно. Союз родов намного важнее. Ты ведь помнишь? Мы же с тобой сто раз это обсуждали. — Сейчас я не могу, дядя. Физически не могу, — продолжал настаивать на своем Игорь. — Все, пока и он бросил трубку. «Да как так-то?» — заревел князь Вербицкий, схватил бутылку и швырнул ее в дорогое зеркало из разломного хрусталя. Зеркало со звоном рассыпалось, как и тот миллион рублей, который он потратил за него на аукционе. Но Вербицкому было не до того. Он чувствовал, что терял контроль над ситуацией. Когда-то, когда у него в роду появился абсолют, он понял, как устраивать дела в этом мире и продвигать свое влияние. Он сделал многое, даже устроил несчастный случай со своим родным братом, отцом Игоря, который не так влиял на воспитание сына. Вот только этот абсолют оказался сильным внешне, но очень хрупким внутри. С его непомерным ЧСВ он не выдержал испытания медными трубами. Раздался звонок по телефону. «Князь Андросов на проводе», — доложила секретарь. «Князь Андросов? Ну, по-хорошему не получилось, значит, будет по-плохому». У хорошего интригана всегда есть план «Б» и «В» и «Г» тоже. «Стоять, никому не двигаться!» Я поднял предупреждающую руку над головой, останавливая своих бойцов, которые сильно оживились, увидев живого противника. Да, пусть у них не было сейчас огнестрельных ништяков, которыми в обычном своем мирском существовании они были обвешаны, как ёлка, игрушками, но большинство из них владели дистанционными техниками, А еще у них были арбалеты, вполне технологические, которые обошлись мне в кругленькую сумму. Судя по противостоявшим нам монгольским нетоварищам, со снаряга у них было похуже. Но зато их было раз в пять больше. Я убрал аквилу ножны и пошел вперед, миролюбиво подняв обе руки над головой. Конечно же, до этого напитав свой доспех до предела. «Здравствуйте, уважаемые!» — легко кивнул я. «Какими судьбами?» Щакал ты! И шаг тебе, уважаемый, а не доблестные войны Хана Батыя четвертого, владыки степи и повелителя молодых кобылок? Я хмыкнул. Монгольский язык у меня был не в приоритете. Интересно, о каких кобылках велась речь? Моя ухмылка не ускользнула от внимания узкоглазого вожака, и тот тут же взерепенился. Эй, что начинаешь, а? Ты че улыбишься, и шаг? Воины Хана сейчас поимеют тебя и твою женщину? Неужели? Недобро продолжал улыбаться я. «А еще всех твоих ижаков поимеют!» Он провел рукой, охватывая всех моих улыбающихся бойцов. Я смутился и повернулся. «Никто в монгольском не разбирается? Он реально сказал, поимеет?» «Так и есть командир», — кивнули сразу двое из моих бойцов. Неудивительно. Монголы всегда были теневыми врагами империи, и спецназовцы часто действовали на их территории, так что язык потенциального противника знали. Я повернулся и хмыкнул. «Слышь ты, дегенерат!» И мелко у тебя еще не выросла. «Александр, отойди. Мне кажется, эти степные уроды слишком много о себе возомнили». Катя выступила вперед. Я сразу запротестовал. «Эй, эй стой! Даже не думай! Не вздумай принять против них свой дар!» «Я и не собиралась», — пожала плечами Катя. «Я же не дура. Так немножко шугануть. Кроме моего прикосновения, есть еще много интересных вещей». «Да, я видел эти интересные вещи», — сказал я. «Но пока нет». Сзади что-то заверещал узкоглазый, но активных действий не предпринимал. Я прислушался. «Последнее предупреждение! Слышь, сложи оружие и идите с нами! На! Мы обещаем вам гуманный суд нашего повелителя!» «Минуточку!» — нахмурился я. «Какой суд?» «Ханство и империя же не воюют, а мы истребители, встретившиеся в разломе. Мы должны оказывать содействие друг другу!» Мои слова вызвали веселый смех. «Последнее предупреждение Ишак! ощерил неполнозубый рот первый. «Как он достал меня этим мышаком. «Сорян, сержант!» — посмотрел я вниз на затупка. «Но тебе пора на боевое задание. Родина зовет!» В этот раз не было времени эффектно раскручивать медоеда за хвост над головой, поэтому я просто схватил его за шкирку и кинул в морду вожаку монгольской бригады. Секунда — и монгол остался без головы. Да, похоже, он был неплохим одаренным, Я даже почувствовал, что он предусмотрительно поставил доспех. Вот только сержант затупок тоже был не пальцем деланный. А еще он имел неограниченный доступ к моей силе и зачерпнул, как всегда, чуть больше, чем требовалось. Нет, не от природной жадности. Жадность ему была неведома. Скорее, от природной тупости. Когда он махнул напитанной лапой, голова у монголов взорвалась, как натуральная кровавая граната, забрызгав всех его подчиненных за спиной. Затупок же, используя уже начавшее седать на землю безголовое тело, как трамплин, оттолкнулся задними лапами и прыгнул вперёд самую гущу врагов. Оттуда послышались роганьи, крики боли. Второй раз затупок промахнулся и никому не запрыгнул на плечи. Он упал на землю и просто начал отрывать то, до чего мог дотянуться. Нижние конечности бравых монголов. «Огонь!» — кивнул я. Залп арбалетов снес первые ряды монголов. Парочка наиболее сильных сдержала недешевые магические болты своими техниками, а я махнул рукой. «Отходим быстро!» «Но!» — открыла рот Катя. «Я сказал, быстро!» Мои гвардейцы, в отличие от Катерины, знали, что спорить со мной бесполезно, и на ходу, перезаряжая арбалеты, побежали в указанную мной сторону. «Но твой медоед!» — открыла рот Катя. «Но все же побежала впереди меня!» «А что медоед?» «Сержант пал смертью храбрых, переколошматив как минимум дюжину врагов». «И ты так просто об этом говоришь? Твой уникальный питомец только что погиб!» «Подумаешь, ему не впервой», — хмыкнул я, заслужив странный взгляд. Сержант затупок и вправду пал смертью храбрых, и сейчас валялся, высунув язык, всячески изображая павшего героя. Монголы же потратили достаточно много сил, чтобы прибить наглую зверушку, и только сейчас воплями и криками бросились за нами в погоню. А еще я увидел, что к этой полусотне ну, точнее, уже после встречи с отморозком примерно четырем десятком, присоединяются еще их товарищи, прибегающие из двух открытых разломов. Но вот только для них был сюрприз. Я почему начал убегать, и почему именно в эту сторону? Потому что из четырех других разломов, которые вели совсем не в наш мир, из них сейчас свалились и на твари, злобные и, кажется, очень голодные. «Куда мы бежим?» — спросила у меня Катерина. «Как куда?» «Туда зачем пришли? За ценным лутом». Вот только немного от другой дорогой». «А откуда ты знаешь, где этот ценный лут лежит? И какая ведет к нему дорога?» «Вот так взял и рассказал тебе все свои секреты», — кмыкнул я. «Поверь мне, дорогая, просто поверь, привыкая к этому слову. Если собираешься со мной сотрудничать, то эта просьба от меня будет частой». «Вот еще сотрудничать», — кмыкнула Катя. «Но я видел, что это было скорее по привычке, чем от конкретного протеста». Все-таки она была умной девушкой и примерно могла оценить мой потенциал даже по косвенным признакам. Возможно, нам нужно выйти из разлома, переждать все здесь происходящее и зайти снова, выдвинула еще одну теорию Катерина. И снова я одобрительно кивнул. Все правильно. Опытные истребители, как и опытные охотники, долго и счастливо живут исключительно потому, что трезво оценивают свои силы и возможности. Отступить, дать местному трендецу закончиться. И зайти обратно решение грамотное. Вот только никуда мы выйти уже не можем. Окно разлома, через которое мы зашли, превратилось в какую-то херню. Сейчас оно стало похоже на каменную преграду, по которой идут волны. Постарался я описать Андросову эту картинку, что показал мне Шнырька. Чёрт меня дери, перезагрузка, скривилась Катерина. Кажется, нас кто-то подставил. Перезагрузка? удивился я. Это что такое? Я реально с этим никогда не встречался. Такое бывает? Есть нестабильные разломы, которые исчезают в одном месте и появляются в другом. А есть разломы, которые пытаются перезагрузиться, но что-то у них не выходит. Как правило, они подвисают на некоторое время, вот только внутри них происходит черт знает что». Катя хмурилась, что-то припоминая. Причем, как правило, это происходит через определенные промежутки времени. Если отец получил данные об этом разломе, то сведения о том, что он перезагрузочный, должны были быть, и время перезагрузки тоже указано». Кажется, кто-то намеренно утаил эту информацию. «Какая неожиданность!» — мыкнул я, махнув рукой. «Привал!» — и плюхнулся на камень, доставая водичку. «В мире аристократии кто-то подставил твоего батюшку, личного лекаря-императора. Какая неожиданность!» «Галактионов, я тебя попрошу!» — голос Кати настроился на серьезный лад. «А о чем ты меня попросишь? Не говорить правду об аристократических интригах и что я о них думаю?» «Хорошо, я не буду говорить об этом. Давай поговорим о чем-нибудь другом». Катя прищурилась, ожидая ценных указаний, и обернулся. Мои ребята уселись, как всегда, подальше, дав нам возможность поговорить. «Слушай, я, конечно, понимаю, с твоим даром, с мужчинами у тебя никак. Но как ты свои сексуальные вопросы решаешь? Когда ты к себе рукой прикасаешься сама, у себя силы не утягиваешь. «Ах ты ж...» — Катя размахнулась и решила влепить мне пощечину, разом позабыв про опасность. Я же с улыбкой перехватил ее руку и продолжал весело наблюдать за ее выражением лица. Злость у нее мгновенно сменилась ужасом, когда она поняла, что натворила. Она тут же попыталась выдернуть свою руку, но не тут-то было. Я держал ее крепко. Ужас сменился непониманием. Она широко распахнула глаза. «Ну как ты...» «Честно», — сказал я, — «с трудом». И отпустил ее руку. «Действительно, я проделал это с большим трудом». Мое нынешнее тело использовало почти весь свой потенциал, чтобы удержать мою душу внутри себя. Мне бы мое тело из прошлого мира, я бы вполне смог заняться с Катей сексом прямо сейчас. Ну, конечно, если бы она этого захотела. Девушка раскраснелась и выглядела очень привлекательно. Так, стоп, Сандр. Понятно, что у тебя давно не было женщины, но не настолько же. В общем, ощущения были неприятные, но вполне контролируемые. На Кате же было больно смотреть. У нее только что треснул весь мир. Она не понимала, как это так. Человек, с которым она только что соприкоснулась, остался живым и при этом еще улыбался. Как ей объяснить, что если проводить аналогию, то это примерно так, как 15-тонный кран хочет поднять корабль весом в десятки раз превышающий его грузоподъемность. Единственное, что кран может сделать, выдернуть какую-нибудь плохо прикрученную штуку. А еще у него может хренам поломаться стрела или сдохнуть двигатель. Да, при длительном контакте могла поломаться сама Катя, так что я особо долго контакт не держал. Но зато в этот момент я сделал это не просто для того, чтобы показать Кате, кто здесь папка. В основном я это использовал, чтобы быстро провести сканирование ее хранилища душ. В нем было семь человеческих душ, которые наверняка доставляли Катерине дискомфорт, ведь внутри нее им совсем не нравилось. Она, подозревая понятия, не имела, что они там есть и что с ними делать. Ну, с этим я как раз могу помочь. Но основная идея — не скинуть этот болезненный балласт, а научить девушку его не собирать заново. Опять же, я не был специалистом, но алгоритм был примерно понятен. Если у меня все получится, если я вообще захочу этим заниматься, то Катя сможет стать первоклассным убийцей, а души будут пролетать через нее со свистом, отдавая часть своих сил, очищаясь и улетая на перерождение. Или куда там еще. Но здесь предстоит много работы. Очень много работы. «Как ты смог?» — Катя всё недумевала. «Потом расскажу. Я же тебе говорил, что я чертов гений. Ты, смотрю, не восприняла мой посыл всерьёз». «Так как это вообще возможно?» «Так хорош», — сказал я. «Много вопросов». Я быстренько заглянул через шнырьку. «Там наших узкоглазых друзей немного проредили, и сейчас их гонят в нашу сторону». Я повернулся к бойцам. «Приготовиться!» На 12 часов порядка трех десятков монголов. Но не торопитесь стрелять. Они не наша проблема, а те, кто гонит этих бедолаг прямо на нас. Имение Андросовых, город Иркутск. Господин, нас атакуют, вставайте!» Посреди ночи в двери забарабанил начальник личной охраны Андрея Андросова, что был представлен его отцом. «Света, просыпайся!» Княжна Морозова быстро выскользнула из-под одеяла. Гвардеец тактично смотрел в сторону, но видно, что он был сильно напряжен. На улице раздавались взрывы. Кто это, Сергей? Спросил Андросов, быстро одеваясь. Без понятия. Они без опознавательных знаков, но подготовились крепко. Похоже, там даже тяжелая техника. А учитывая, что мы находимся в городской черте, и я еще не вижу полицию, значит люди они непростые. Насколько все плохо? Спросил Андрей. Я не знаю. Пока держимся. Можешь поворачиваться, Сергей. Светлана была уже полностью одета и перехватала резинкой свои волосы в хвостик, так как она всегда тренировалась или ходила в бой. «Я взял на себя смелость связаться с вашим отцом. Он уже звонил вам, но телефон отключен». «Да?» — Света быстро схватила свой телефон, что стоял на беззвучном. В нем как раз был вызов. «Да, отец?» «Светлана, что происходит?» «Я не знаю. Я сейчас у Андрея. Какие-то люди штурмуют его усадьбу». «Какие у вас силы?» «Ваше высочество, у нас здесь четыре десятка человек без тяжелого оружия», вмешался по кивку Андросова и его начальник гвардии. «Только у наступающих, похоже, это оружие есть». «Вы что там, в вашем Иркутске, вообще охренели? Тяжелое оружие в городе без объявления войны? Андрей, ты мне что-то не договариваешь?» «Никак нет, ваше высочество. Я без понятия, что это. Сейчас попробую связаться с своим отцом». «Бесполезно. Он мне зоны доступа. Прямо сейчас я звоню в имперский гарнизон. Скоро будет подмога». «Минуточку, князь!» — перебил у Андросов. «Что?» «Там что-то говорят по громкоговорителю». Он прислушался. Выстрелы снаружи прекратились. «Внимание! Вы окружены. Сдавайтесь, и никто не пострадает. Нам нужен только княжич Андросов. Княжич, вам не будет принесен никакой вред». И да, княжна Морозова может выйти прямо сейчас и проследовать в любом нужном ей направлении. Вы не являетесь стороной конфликта, и мы приносим извинения за доставленные неудобства. Предлагаю прекратить бессмысленное сопротивление и сдаться. Повторяю, нам нужен только княжич Андросов, которому мы гарантируем полную неприкосновенность. Нам нужно всего-навсего перевести его в безопасное место и поговорить». «Папа, ты это слышал?» — спросила Светлана у трубки. «Да, я это слышал». Влюдки знают, кто такие морозовые, походу, обсержается!» Светлана невольно помощилась, ведь с её милого батюшки сейчас слетел весь покров цивилизованности, и наружу были старые имперские волчары, что долгие годы сдерживал дальние рубежи империи, возглавляя Первую гвардейскую армию его императорского высочества. «Андрей, ты здесь?» «А здесь, Павел Константинович!» «Андрей, без обид! Отпусти Светлану!» а сам выбирай одно из двух, или сдавайся, или пытайся сопротивляться. В любом случае, я обещаю тебе свою поддержку. В ближайшее время попытаюсь поставить кого-нибудь из своих под и прийти к тебе на помощь. — Папа, я не брошу Андрея ни в коем случае. Ты что такое говоришь? — скинулась Светлана. — Твой отец прав, — сказал Андросов. — Любимая, выходи. Я сам справлюсь. — Слушай своего жениха, женщина! — скипел Морозов-старший. — Нет, вы оба несете чушь! — закричала Света. Я останусь здесь, и мы будем сражаться. Правда, Андрей? Правда, любимая. Твою мать! Раздался очень скорбный и очень расстроенный голос Морозова-старшего. Какие же вы дети! Гвардеец, ты здесь? Как точно ваше существо. Береги их. Подмога скоро будет. Да, я знаю, что ты не мой гвардеец, а гвардеец моего друга, князя Андросова. Но если с княжичами что-то случится, уж поверь, я тебе достану. Папа, зачем ты? Начала Света. Но гвардеец просто кивнул. — Принято ваше существо. Они будут в порядке. — Я очень рассчитываю на это, гвардеец, — ответил князь. — И в случае, если ты сдержишь слово, поверь, моя благодарность будет безмерна. Света, Андрей, держитесь подальше от боя. — Отец, мы взрослые люди, поэтому пока. Света потянулась и бесцеремонно нажала отбой. Андрей весело на нее посмотрел. — Вместе до конца? — Вместе до конца, любимый, — сказала Морозова. — А ты чего хмуришься? — Да вот, в процессе хотел Саню пригласить на вечеринку. Ведь если бы я этого не сделал, он бы мне это обязательно припомнил. — И что? — с некоторой надеждой в голосе, помимо воли спросила Светлана. — Иметь под боком Галактионова, как она уже поняла, это почти стопроцентный шанс на успех практически в любом деле. — Абонент не абонент, похоже, он в разломе. — Ну что ж, тогда справимся сами. Она быстро поцеловала Андрея в губы и перехватила свой меч. Волосы ее спушились, как всегда было в первые секунды постановки духовного доспеха. Кажется, даже глаза у нее засветились внутренним огнем. «Ну что, Сергей, рассказывай, откуда они лезут?» — повернулась она. «Но ваша светлость...» «Давай без светлости, Сергей. Сейчас здесь я самый сильный боец, и все об этом знают». Она повернулась к Андрею и подмигнула. «А ты сделай так, чтобы твоя любимая попка осталась в целости и сохранности. Сегодня тебе придется прикрывать мой тыл».